Как бороться с минвитами? На экстренном совещании, созванном Страшилой, присутствовали кроме правителя железный дровосек, смелый лев Альфред Каннинг, Дин Геор, Фарамант и Кагей Карн. Телевилли с улицы заглядывал в окно, и никто не знал, что в кабине у него, удобно устроившись, сидит Энни. Собравшиеся обсуждали мудрёный вопрос, как бороться с пришельцами, чтобы добиться победы. Вступить открыто в войну было невозможно. Лучевые пистолеты инопланетян превосходили обычные оружия и револьверы, которые захватил с собой из большого мира Каннинг. Самым лучшим было бы использовать одно из чудес волшебной страны, Роман предложил напустить на замок Гурикапа и его окрестности желтый туман Арахны. Магические слова, при помощи которых это удавалось колдуне, помнил Тим. Случайно, конечно, Чарли Блэк, прежде чем сжечь колдовскую книгу, читал вслух ее заклинания, а у мальчика была хорошая память. Холод, который принесет с собой туман, сказал страж ворот. Сделает пришельцев простуженными, слабыми, и мы легко справимся с ними. Предложение понравилось, не без затеи и не требует больших хлопот. Попробовать во всяком случае стоило. В тронный зал пригласили Тима. Страшила включил волшебный телевизор. Альфред. Приказал Тиму говорить колдовские слова перед экраном, где появилось изображение Роналдо. Обуру, курубуру, тандара, андабара. Начал Тим и тут же захлебнулся смехом. Уж очень забавно показалось выступать в роли злого волшебника. Фред накинулся на мальчика. «Кто говорить такие зловещие заклинания с хохотом? Ты должен быть совершенно серьезным, если хочешь, чтобы у тебя что-нибудь получилось». Но серьезности Тим как раз и не мог набраться. Достаточно было сказать два-три слова, и он начинал фыркать, Кончилось тем, что мальчугана прогнали, а заклинание, написанное им на бумаге, прочитал сам Канинг. В его устах оно звучало внушительно, но никаких изменений в Ранавире не произошло. Небо там оставалось таким же голубым, и солнце сияло по-прежнему. Участники совещания ошеломленно смотрели друг на друга, а потом правитель изумрудного города уныло покачал головой. «Мы забыли. Когда Арахна умерла, а великан из-за гор сжег магическую книгу, все ее волшебства кончились». «Значит, придумаем что-то другое», сказал Канинг деловым тоном. «Он не хотел» что вы все загрустили. «Одно из величайших чудес вашей страны — усыпительная вода», — молвил он. «Помните, как легко удалось с ее помощью победить подземных королей, несмотря на их армию шестилапых драконов? Не забывайте, что арзаки помогут нам. Если они добавят усыпительную воду в пищу, пришельцы заснут». «И дело с концом. Ты хорошо придумал, милый Фред. У меня тоже мелькнула такая мысль. Но как ты незаметно доставишь воду в замок Гурикапа?» — неуверенно возразил Страшила. «Много воды не принесешь». «Как?» — переспросил Канинг. «Надо подумать». Наступило молчание. «Пожалуй, — сказал поразмыслив Альфред, — здесь не обойтись без водопровода. Надо по трубам направить усыпительную воду в колодец замка. Но для этого придется проложить подземный ход, — сказал Дин Геор. «Да, но при всем нужна крайняя осторожность, — напомнил Страшила. А мыши на что? Не выдержала в своем укрытии Энни. Она с помощью Тилли Вилли перебралась из кабины через окно в тронный зал. «Мышей много. Они сделают все бесшумно. Их надо только направить». «Вот же он, волшебный свисток рамины у меня. Хотите, я вызову королеву полевых мышей?» «Это выход!» — оживленно прокаркала Кагикар и бросилась к девочке, чтобы та погладила ее перья. Она хоть и была солидная, важная ворона, но очень любила ласку. Энни тихо гладила Кагикар по голове и с ожиданием глядела на участников совещания. «Пожалуй, тут есть смысл», — наконец согласился Канинг. Ура! Чуть не запрыгала Энни. Ура! Прокаркал за ней, как гикар. Не надо забывать еще об одном выходе. Крайнем, сказал Альфред. Если никто не поможет, мы взорвем космический корабль пришельцев. Сделаем маленькую, но сильную мину. Заминируем звездолет уже сейчас В опасном деле нам поможет Ильсор Не откладывая в долгий ящик Собрали две бригады Мигунов под руководством Листара И Рудокопов во главе с Ружером Отряд дуболомов Нес трубы И все необходимые инструменты После перевоспитания семи подземных королей Их семейств и придворных усыпительной водой пользовались редко. Случалось подобное при особых событиях, например, когда за предательство усыпили Руфа Билана. Тюрем в волшебной стране не было, и преступник отделался долгим сном. Фельдмаршал Дин Геор предупредил сторожа священного источника чтобы он пропустил ремонтные бригады мигунов и рудокопов. Настоящую причину работ решили пока утаить, чтобы ничего не прознали раньше времени пришельцы. Ружера и Листар были готовы приступить к прокладке труб. Дело теперь было за мышами.